С огромными трудностями, после громких криков и долгого распутывания канатов под крышей, таинственного незнакомца, наконец, опустили на сцену. Бедняга насквозь пропитался краской и скипидаром. Его сразу окружила стремительно растущая толпа из свободного на данный момент персонала и актеров, увиливающих от репетиции. Опустившись на колени, Агнесса расстегнула пострадавшему ворот рубахи и ослабила веревку, перетянувшую ему шею и грудь. «Кто-нибудь его знает?» — спросила она. — Да это же Томми Крипс, — узнал один из музыкантов. — Он красит декорации. Застанав, Томми открыл глаза. — Я видел его, — пробормотал он. — Это ужасно. — Видел кого? — спросила Агнесса. Она огляделась, и у нее вдруг возникло такое ощущение, будто она только что вмешалась в чужой разговор. Со всех сторон доносились голоса. Жизель говорил на прошлой неделе, что тоже видела его, — «Он здесь!» — опять началось. «Значит, все мы обречены!» — пискнула Кристина. Томми Крипс схватил Агнесу за запястье. «У него лицо как у смерти!» «У кого?» «У призрака!» «Какого при?» «Белый череп!» «И совсем без носа!» Пара балеринок хлопнулись в обморок, но осторожно, чтобы не запачкать сценические костюмы. «Как же он тогда?» — начала была Агнеса. «И я тоже его видел!» Все как один дружно повернулись. По сцене шел пожилой человек в древней оперной шляпе через плечо котомка. Свободной рукой он выразительно, даже чересчур выразительно, крутил в воздухе, словно знал нечто ужасное, и с нетерпением предвкушал ту минуту, когда по всем спинам в радиусе ста метров побегут огромные холодные мурашки. Шантомка, по-видимому, содержала в себе что-то живое, поскольку дергалась и подпрыгивала на плече у незнакомца. «Я видел его! О, да! В огромном черном плаще! Лицо без глаз, а вместо глаз черные дыры! О, и...» «А на нем что, маска была?» — осведомилась Агнесса. Старик прервался и одарил ее мрачным взглядом. Очевидно, этот свой взгляд он приберегал для тех людей, кто упорно пытается привнести толику здравомыслия, как раз когда ситуация приобретает столь заманчиво-депрессивную окраску. «И носа у него тоже не было!» — возопил он, не удостоив ее ответом. «Это я уже сказал!» — с заметной досадой пробормотал Томми. «И очень громко! Так что это уже все знают!» «Если у него нет носа, как же он нюхает?» Снова засомневалась Агнесса, но никто ее не слушал. — А про глаза ты говорил? — деловито осведомился старик. Только — Только-только собирался, — отрезал Томми. — Да, так вот, а глаза у него как? Вы ведь описываете какую-то маску? — громко спросила Агнесса. Теперь уже все вокруг посмотрели на нее с выражением, которое обычно свойственно уфологам, услышавшим фразу «Эй, а ведь если присмотреться, то видно, что это всего лишь стая гусей». Человек с котомкой звучно откашлялся. «Как бездонные бездны! Вот какие у него были глаза!» — сообщил он, правда, уже без прежнего вдохновения. Удовольствие было испорчено. «Бездонные бездны!» — кисло повторил он. «Сам видел. А носа, повторяюсь, не было. На этом все. Спасибо за внимание». «Ну точно, самый что ни на есть призрак!» — воскликнул один из рабочих сцены. «Он выпрыгнул из-за органа?» — поведал Томми Крипс. А в следующую секунду вокруг моей шеи уже обвелась веревка, и я висел вверх ногами. Присутствующие перевели взгляды на человека с котомкой. Интересно, чем он пойдет в ответ на это? Гигантские черные дыры, выдавил тот, очевидно предпочитая держаться уже изведанной территории. Так, что здесь у нас происходит? По боковому проходу приближалась внушительная фигура. У вновь прибывшего были волнистые черные волосы, тщательно уложенные таким образом, чтобы придать им вид легкой взъерошенности, как будто дуновения беззаботного ветерка. Но лицо под шевелюрой было лицом организатора. Мужчина кивнул старику с котомкой. — Что это ты так на меня уставился, а, господин, хватит? — осведомился он. Старик тут же опустил глаза. — Я говорю то, кто что видел, господин Зальцелла, — произнес он. — Я много чего вижу, вот так-то.